Глава 17 «Ну, здорово, хан!» – раздался уверенный мужской голос, и в зал зашел третий отряд из 11 человек Эдика. «Все-таки не удержался?» «Здорово, Альт!» – кисло ответил маг, не прекращая посылать в рейд босса огненные спелы. «Как видишь!» «Ну, с главой сам будешь объясняться!» – пожал плечами странного вида игрок с катаной в руке – по внешнему виду которого было непонятно, что у него за класс. Кири дернул меня за рукав и, кивнув на игрока с катаной, с удивлением прошептал, «Это же Витязь, с которым наш мэр дружит». Я кивнул пацану, показывая, что услышал его, и вернулся к наблюдению за Робинами. Вообще картина была немного сюрреалистичная, приятельский диалог во время беспощадной схватки с костяным драконом. «Без проблем», — тем временем невозмутимо ответил Хан. «Помогать-то будете?» И вправду, залетевшие в зал воины не спешили вливаться в бой, наблюдая за происходящим со стороны. «Конечно», — кивнул Альт, — «кидай эрол мне». «А не офигел ли ты, Альт?» — вскипел хан, на ходу выпивая зелеманы. «У него одна пятое здоровье осталось». «Ну, как знаешь», — свежливой улыбкой пожал плечами Альт, демонстративно поправляя лацкан своего камзола. «Кто даст пати Хана хил вылетает из рейда». «Сволочь ты, Альт!» — со злостью процедил маг. «Лови!» «Ну, может, и не совсем приятельский». «Опасный противник», — заметил вихрь, имея в виду мага. «Умеет признавать поражение». «Поймал», — довольно кивнул Альт, над чьей головой на мгновение вспыхнул золотой значок короны. «Схема номер два. Работаем». С Альтом пришли три танка, три клирика и 4 мага, которые тут же взяли рейдбосса в оборот. У них, в отличие от выдохшегося отряда Хана, не было дебафов, поэтому с первого же удара здоровье дракона просело на 3%. «Хра!» Глазницы рейдбосса вновь наполнились изумрудным светом, а из пасти хлынул зеленый туман. «Снова смертельное проклятие!» — с удивлением протянул Хан. «Ара, что за фигня?» «Не знаю», – мрачно буркнул Оракул, посылая в дракона одну стрелу за другой. «Я вижу только стену пламени». «А тут весело!» – довольно крикнул Альт, в чьих глазах вспыхнул огонь. «Все ауры, как коровы, языком слизнула. Но, несмотря на смертельный туман, преимущество Робинов было очевидно. Если воины теряли здоровье постепенно, то хп костяного дракона падала резкими скачками. «Огненный таран!» — крикнул хан. «Вместе!» После очередного залпа рейдбосс взревел, раздавил зазевавшегося танка и неуверенно отступил назад. «Навались!» — азартно крикнул Альт, не торопясь, впрочем, бросаться в бой. «Почти дожали. Эдик, давай комбо!» «Ха!» — хан выпустил по рейдбоссу огненное копье. «Эта крыса переметнулась к тебе в отряд?» «Лично мне было странно слышать такое от лидера ПК-шеров, который к тому же сам кинул своего игрока, отправив его проверять данж. Да и вообще, все ПК-шеры в моем понимании крысы». «Ты сам от него избавился», — с легкой улыбкой ответил Альт. «Эдик, ну?» «Воришка хотел добить дракошу», — сочувственно произнес Вихрь. «Но хитрость не удалась. К слову, у него все равно ничего бы не получилось». И вправду, недовольный разбойник вывалился за спиной рейдбосса, взорвался серией молниеносных ударов, но, не закончив связку до конца, дёрнул в сторону. «А не такой уж он и тупой», — заметил вихрь. Я же безразличным взглядом скользнул по роге, чудом увернувшегося от удара хвостом, и принялся прикидывать наши шансы. Если считать вместе со свежими силами, то рейд Робинов насчитывал в данный момент 5 танков, 4 клирика, Восемь магов, двух рок, одного оракула и друида. У большинства здоровья было ниже половины, маны где-то на треть. Половина танков были без баблов, но клирики не давали воинов в обиду. То рыцарь, то черный страж окутывался ярким светом исцеления и вновь скидывал перед собой башенный щит. Костяной дракон щелкал пастью, бил хвостом, отшвыривал или наоборот хватал разумных когтистыми лапами, но постепенно проигрывал. Вот его уже теснили к середине зала, оставив 15% здоровья. Вот он теряет еще 1% ХП и отходит назад. Вот два огненных тарана подряд, и здоровье дракона уходит в красную зону. Сначала 12% и тут же 8%. Я же судорожно пытаюсь высчитать, сможет ли Ули накрыть всех оставшихся в живых огненным покрывалом и сколько разумных выживет. «Ждать до конца или рисковать и играть в открытую?» «Не спеши!» — шепчет вихрь. «Сейчас будет самое интересное!» «Щиты!» — внезапно не своим голосом прокричал оракул и бросился на пол, а в следующий миг здоровье босса упало ниже пяти процентов. Дракон неестественно замер, расправил костяные крылья и махнул ими в сторону клановых. Вот только вместо ветра в воинов полетели кости. Больше всего пострадали танки, которые приняли на себя основной удар. Сразу двое танков превратились в подушечки для иголок и тут же отправились на перерождение. Также не повезло клирикам, эти хоть и стояли во второй линии, но их защита была на порядок хуже, и магам. Хватало одного костяного снаряда, чтобы выбить из волшебников дух. По итогу в живых осталось трое танков, трое клириков, два мага, включая Хана, Альт и Друид с Оракулом. Я поудобнее перехватил клинки, решая, уже пора или еще рано. «Подожди еще чуть-чуть», — посоветовал Вихрь. «Сейчас будет самый смех». «Смех?» «Ну, если абстрагироваться от ожесточенного сражения против костяного дракона, то да, в чем-то ситуация выглядела смешной». Тридцать прокачанных хаёв не могут одолеть ни самого сильного рейдбосса. «Ну, я бы так не сказал», — не согласился Вихрь. «Не всё так просто. Вот почему ты не торопишься ломать иглу?» «Подвох чую», — откровенно ответил я. «Не может быть всё так просто, раз и минус треть здоровье. Уж лучше перестраховаться и добить победителя, чем ставить всё на зыру». «А ты действительно не зря сумел зайти так далеко», — задумчиво протянул Вихрь и теперь мне даже интересно, чем все закончится. Павший бог не стал говорить, что именно, но я, кажется, понял, что он имеет в виду. И это точно было не про текущий бой с рейд боссом «Альт!» — крикнул истекающий кровью хан, которому кость дракона пробила плечо. «Уже пора!» «Ничего без меня не можете!» — усмехнулся нынешний Эрел и крутанул в руке вытащенную неизвестно откуда катану. Глаза странного воина вспыхнули огнем, и он начал швырять в дракона огненные капли? Дуал, что ли? Почти! Голос вихря аж звенел от радости. Огненный ратник, чрезвычайно редкая школа. Таких и в мое-то время были единицы, а сейчас... Кстати, Оракул не зря предсказывал смерть от огня. Уля... Да какая уля, отмахнулся вихрь. Ты на неё смотри. На неё Я только было нахмурился, не понимая, о чем говорит меч. Как в следующий миг люстра, про которую все, в том числе и я, благополучно забыли, рухнула на пол. Во все стороны тут же брызнули разноцветные капли хрусталя, а передо мной появилось странное уведомление. «Внимание! Заблокирован божественный эффект замешательства!» «Алекс!» – испуганно прошептала Уля, схватив меня за правую руку. «Алекс!» — хрипло каркнула Вика, хватая меня за левую. Один только Киря молча наблюдал за происходящим, не спуская пристального взгляда с друида. «Спокойно, девчонки!» — пробормотал я, все под контролем. «Что? Что они делают?» — пролепетала Уля, во все глаза глядя, как два танка, вместо того, чтобы рейд босса начинают мутузить друг друга своими башенными щитами и молотами на коротких рукоятях. Друид с упоением драл Оракула, а тот орал благим матом. «Вы чё творите, идиоты? Тим, ты ж меня сейчас сольёшь! А-а-а!» «Странно», — озадачно произнёс Вихрь. «На этого почему-то не подействовало. Может, потому что он Оракул?» — предположил я, сложив дважды два. «Точно!» — вскинул меч. «А ты хорош. Мы с тобой сработаемся». Видимо, система посчитала так же. Внимание, даже в самой стрессовой ситуации вы не теряете головы. Интеллект плюс один, текущее значение 27. Хотя я бы не назвал наше текущее положение стрессовым. Волнительное, да, стрессовое вряд ли. Сидим на балкончике, наблюдаем за разворачивающимся представлением. Хорошая пьеса, неожиданно для себя подумал я. Внимание, репутация с темным вихрем изменилась с неприязни на безразличие. Она еще даже не началась. Наверняка сказанное вихрем имело какой-то сакральный смысл. Но я не стал вникать, во все глаза наблюдая, как Альт щедро заливает все вокруг себя огнем. Дракон не стоял в стороне, активно помогая уничтожающим друг друга по кашерам улетать на перерождение. Забавно, но здоровье самого дракона тоже неуклонно снижалось. 2 процента, один процент. В зале тем временем остались четверо. Сам костяной дракон, лениво пытающийся поймать скачущего по залу Эдика. Друид в форме медведя, который все-таки растерзал оракула. И ратник Альт. Ну, один в один Япония-Корея полуфинал. Классы, конечно, были немного другие, но сама ситуация в целом. Как сейчас помню, седьмая связка показала себя тогда, на удивление, очень хорошо. Все, я пошел. Я аккуратно выскользнул из цепких объятий девочек. Опрокинул в себя зелье выносливости и надел на себя капюшон. «Уля, покрывала отменяется. Готовь самое мощное единичное заклинание, какое есть. Вика, я посмотрел на дроу. На тебе страховка. Киря, на тебе сбор трофеев. Но после, только после того, как я свистну. Все ясно». Моя команда молча кивнула, а я бесшумно скользнул с бортика балкона прямо в полыхающий зал. «Ратника!» — посоветовал мне Вихрь, чей голос аж дрожал от предвкушения. «Он самый опасный и самый сильный!» «Разберусь!» — отмахнулся я, чувствуя, как по телу расходится приятный азарт боя. Первым я планировал слеть Эдика. Все-таки хорошо прокачанный тихушник — это проблема. Но разбойник, убегая от дракона, влетел в Ратника и сходу выдал смертоносное комбо. Вокруг Альта вспыхнул огненный щит, возвращая часть урона и поджигая тихушника, а сам ратник дохнул вокруг себя огнем. Эдик вновь бросился бежать, но буквально через три шага с размаху напоролся сразу на оба моих клинка. В глазах незадачливого игрока мелькнула детская обида, помноженная на недетское удивление, и в следующую секунду я отбросил его тело подальше от себя и поближе к правой стене. «Трофеи наши всё. О да! С придыханием дыханием вихрь, а лезвие меча на секунду задрожало, словно от экстаза. Внимание урон длинного меча кара вихря увеличился на плюс 1. Приобретена дополнительная характеристика: ловкость плюс 1. Внимание ловкость плюс 1. принять да нет. При принятии произойдет понижение рейтинга. Вот это поворот. Отложив расспросы и изучение системы к на более спокойное время, Я на всякий случай откатился в ближайшую тень и внимательно посмотрел в центр зала. Врагов осталось всего трое, точнее двое. Медведя, неожиданно рванувшего вокруг зала по круговой, я за врага не считал. Видимо, у ратника была какая-то аура, из-за которой соперники бросались от него в бегство. Ничем иным не могу объяснить неожиданный забег медведя к левой стене. «Да, если остается меньше одной десятой жизни, враг начинает паниковать и убегает», тут же просветил меня вихрь. «Ратник, убей ратника!» «Брысь!» – скомандовал я, крадясь навстречу опаленному медведю. Выглядел Мишка неважно, весь в крови и подпаленах, половину зубов выбито, левая передняя лапа волочится по полу. Да его любой лесник бы добил из жалости, чтоб не мучилась животинка. «Ну, я и добил. Да будет тебе земля пухом, Мишка», Во славу Текшина и во веки веков аминь. Стоило моим клинкам войти ему в горло, как медведь превратился в друида и растянулся на полу. Внимание! Урон длинного меча кара вихря увеличился на плюс один. Приобретена дополнительная характеристика «мудрость плюс один». Внимание! Мудрость плюс один. Принять? Да, нет. При принятии произойдет понижение рейтинга. Его я к стене оттаскивать не стал, лишь запомнив место бесславной гибели Таптыгина. Сейчас меня больше интересовали Ратник и Костяной Дракон. В зале творилось нечто странное. Каждый удар Альта снимал с рейдбосса все хиты до единицы. С его рук клинка то и дело срывались языки пламени, поджигающие Костяного Дракона. А еще дамаг шел от горящего пола и огненного щита. По идее, Ратник давным-давно мог убить рейдбосса, Но этого почему-то не происходило. «Ну же, убей его!» Кровожадно прорычал вихрь, и меч потянул меня вперед. «Стоять!» «Вперед!» «Ну же!» С каждой секундой сопротивляться желанию меча было все сложнее и сложнее. В какой-то момент мне даже пришлось выронить из рук рапиру и схватиться за меч двумя руками. «Один удар!» «Всего один удар!» Продолжал умолять вихрь, А меч так дрожал у меня в руках, что зубы ходили ходуном. Чудом не поддавшись эмоциям, я взглянул на схватку альта и рейдбосса и нахмурился. У дракона хп застыло на единице, у ратника стремительно уменьшалось. 11%, 7%, 3%. Ну же, меч со всей силы рванулся вперед, а я выпустил рукоять. Приближаться к рейдбоссу и двинутому на всю голову ратнику как-то не хотелось кара вихря со свистом пронесся через ползала и с жадным чавкаем вонзился в спину Альта. внимание урон длинного меча кара вихря увеличился на плюс 1 приобретена дополнительная характеристика сила плюс 1 приобретена дополнительная характеристика интеллект плюс 1 внимание сила плюс 1 интеллект плюс 1 принять да нет при принятии произойдет понижение рейтинга, Внимание, ранг оружия повышен до элитной, доступен один слот улучшения. Твою ж налево, пробормотал я, прочитав системные уведомления. Это, конечно, последнее дело, в бою отвлекаться на сообщения, но слишком они были необычными. Осознав свою ошибку, я тут же свернул все уведомления, но было поздно. Передо мной в какой-то паре метров от лица раскрывал зубастую пасть костяной дракон.